Глава 15. Самое смешное, что как только решил, что делать, жить сразу стало проще. Во всяком случае, метания как внутренние, так и внешние прекратились. Поэтому через три дня после нашего разговора с профом за Ваниным ехал даже без какого-либо внутреннего мандража. А чего там трястись? Номер его палаты я знаю, и пройтись до нее вроде как в поисках белки, на труда не составит. И записку Лешки сунуть, чтобы его соседи этого не увидели, тоже не проблема. Только все оказалось еще проще, чем рассчитывали. Когда мы с Сосновским остановились за больничной оградой и пошли пешком внутрь, я, глянув на окна, почти сразу увидел знакомую физиономию, грустно глядящую на улицу. Лешкина морда в обрамлении узкой оконной рамы сильно напоминала ранние работы Рублева, но увидев нас, он моментально потерял сходство с иконописной личностью. Засуетился, попытался открыть заклеенное на зиму окно и, не преуспев, принялся руками подавать какие-то знаки. Я хмыкнул. Эх, его колбасит. А ведь, похоже, совсем наш дьяка наклемался. Больной так дергаться не сможет. Гляньте, как резво подпрыгивает. Прямо чижик в клетке. Но Сосновский меня не поддержал, сказав укоризненно. Ну, что вы в самом деле? Видите же, волнуется человек. Пожав плечами, я ничего не ответил, И, оглянувшись, желая убедиться в отсутствии свидетелей, жестом показал Лёшке, чтобы он прекратил свои трепыхание и спускался вниз. Показал и где мы его будем ждать. Так что через пять минут худой и тяжело дышащий Ванин, облаченный в коричневый больничный халат и дермантиновые тапочки, уже загрузился в мой джип, и мы двинули к дому Игоря Михайловича. При этом наезд от Лёшки я получил почти сразу. «Ты мне врал!» Ты мне все врал, ты вообще не из России. То есть не из нашей России. И здесь совсем другая страна. Тоже Россия, но... Ну как же? Оглянувшись назад, я прищурился. Угомонись и познакомься. Это доктор физико-математических наук Игорь Михайлович Сосновский. Человек, который изобрел портал, позволяющий перемещаться в параллельный мир. То есть ваш мир. Этой фразой я сбил первый возмущенный запал, и культурный Ванин на секунду заткнулся, после чего неуверенно протянул руку профу. Очень приятно, только как же сосед тоже смутился, но по другому поводу. Портал изобрел вовсе не я, я его просто сумел активировать, так что Сергей сильно преувеличивает мои заслуги. После чего оба замолкли, а я, воспользовавшись возникшей паузой, объявил. В общем так... Наезды, разборки и выяснения будем производить, когда приедем. Тогда же будут и объяснения. Сейчас скажу вкратце. Это действительно параллельный мир, и я тебя сюда вытащил, потому что другого выхода не было. А как же Мария, дети? С ними все нормально. Твоя семья и Толик с Анастасией сейчас в вашем мире, в заброшенной деревне. Завтра я переправлю тебя туда, но лишь для того, чтобы забрать своих. Забрать? Для чего забрать? Забрать? Я возмутился. Леха, не сипети. Сейчас доедем и тебе все объясню. А когда приехали к Игорю Михайловичу, и суетливый Ванин был уложен на диван, я ему выдал все расклады, полностью все, и про арабов, и про то, что мы единственные владельцы портала, к которому государство никаким боком не относится, и про свои планы, и про то, какие на него и его семью возлагаются надежды. Ванин, подумав, как-то неуверенно согласился, но внес предложение. «Так, может, я в своем мире буду оператором портала, а Игорь Михайлович здесь?» Я, отрицательно покачав головой, ответил. «Не канает. Ты ведь там в розыске. Да и профессору для работы с порталом нужен именно твой мир. А из нашего второй турник не работает, так что тут все учтено. Но ведь у Игоря Михайловича документов нет. Уже есть». Тут я продемонстрировал плод своих трудов, состряпанный из Лёшкиного же паспорта. Благо, в России-2 страницу с фотографией не ламинировали, поэтому поменять фото не составило особого труда. Я дольше возился со сменой фамилии, даты рождения и серии документа. Но тут Сосновский хорошо помог. Так что теперь у меня на руках был документ на имя Ганина Алексея Геннадьевича 1935 года рождения». Липа, конечно, которая никакой серьезной проверки не выдержит. Только вот кому придет в голову проверять 80-летнего старика. Тем более, что дом буду брать на свое имя, воспользовавшись документами, которые мне колхозники сделают. А он просто жильцом там будет. Типа троюродного деда-хозяина. В общем, Лешку уломали. Точнее говоря, когда развернули перед ним перспективу использования турника в деле для помощи смирновцам, Он перестал рваться самолично, отстаивать справедливость с оружием в руках и окончательно согласился стать смотрителем объекта. А я продолжил предварительный инструктаж, объясняя, для чего ему еще раз надо будет съездить в Михайловку-2, чтобы у Толика и Насти лишних вопросов не возникало. «Я-то ребятам сказал, что сдал тебя одному сильно корыстному хирургу, который Бандюков подпольно пользует. Почти все бабки на него угрохал». «Поэтому Лавягина пришлось тащить в обычную больницу. Вот между делом и подтвердишь им мои слова. А потом заберешь своих, и поедем обратно». Алексей удивился. «А что я скажу, куда их забираю?» «На ухо жене можешь говорить, что угодно. А для всех остальных на Украину, к хуторским родственникам. Дескать, у тебя вариант есть, как нелегально границу перейти». «Да и вообще, тебя ведь не долечили так что по-любому отлеживаться и набираться сил надо. Вот этим и будешь заниматься месяца два». Ванин, который во время моего монолога смаковал большую кружку с кофе, покивал и спросил. «Все ясно. Непонятно только, зачем нужно подтверждать твои слова. С каких это пор тебе ребята доверять перестали?» Я поморщился. «Ни с каких. Просто в деревню буквально завтра-послезавтра связной придет». И там уже другие отношения начнутся. Я ведь в сопротивление попасть хочу. А у них по-любому контрразведка присутствует. То есть новенького будут проверять. И первый вопрос, куда я дел раненого? Если ты сам появишься, все расскажешь и семью заберешь, это одно. Тогда внимание заострять никто не будет. А если я твоих просто увезу, то где гарантия, что сначала тебя, а потом Марию с детьми я в бокс не сдал? Лешка отставил кружку. Да, про контрразведку я не подумал. Но ведь они все равно спросят, у кого ты меня лечил. Спросят, отвечу, у подпольного доктора. Он сделал операцию, а потом ты отлеживался у моего братана дома. А если они к доктору придут и у него поинтересуются? Вряд ли, потому что это риск. Но если вдруг придут и спросят, то он их пошлет. Если будут очень настаивать, ответят, что делал такую операцию. Ну как? Не поверишь. Тысяча евро, зверская морда, демонстрация пистолета-пулемета и угрозы семье делают человека очень покладистым. Бывший дьякон фыркнул. «Но ты и монстр! Но, кстати, не думал, а вдруг тот врач и Смирновцев тоже лечит? Это ведь провал для тебя?» «Нет. Просто все сколь-либо умелые черные лепилы у ментов на крючке. Опера они них знают, но обычно не трогают, так как такие доктора являются хорошими стукачами». Вот такой у них своеобразный симбиоз. А где менты, там и бокс. Так что хирурги у колхозников исключительно свои. Ну а брат? А братан запойный, в голове полная каша. Но если его получится разговорить, то мои слова он подтвердит. Я ведь ему эту мысль последние два дня усиленно внушал и даже денег немного дал, типа за больного квартиранта. Только вот у него что-либо узнать очень проблематично». Сказав последнюю фразу, я передернулся. Насчет проблематично это факт. Я ведь эти дни практически все время проводил в Юрии 2. Все с вовкой беседы пытался вести. Но он, гад, был практически не говорящий. Пока не выпил, злобно не говорящий. А как напился, пьяно мычащий. Так что нужно было ювелирно ловить золотую середину. И фильтруя практически бессвязный словесный понос, вылавливать зернышки информации. Зато через него очень удачно узнал адрес доктора. Вовчик, пока окончательно не спился, подворовывал потихоньку, поэтому завязки в криминальной среде кое-какие имел, вот и про доктора знал. По поводу родственников кое-что выяснил, ну и про себя тоже. Я, оказывается, с 2002 года где-то учился. Где так и осталось невыясненной тайной. Потом пропал. Потом, уже после смерти тети Маши, опять появился». Узнав о ее кончине, снова исчез и нарисовался только сейчас. Но нет худа без добра, и получается, что простор для составления легенды у меня большой. А самое главное, я буду выдавать себя за человека, недавно приехавшего с Украины, и поэтому полностью проверить мои слова у местных безопасников не получится. Это все-таки подпольщики, а не госструктура. Ванин же озадачился другим. Слушай, если ты в моем мире брата встретил, то и себя можешь встретить, ведь есть на это шанс. Я махнул рукой. Да, ну какой то шанс? А даже если и столкнемся, то ничего страшного. Я вон на двойника своего братана там посмотрел и могу сказать одно. Это вовсе не двойник, даже рядом. Так что если я сам с собой столкнусь, то в лучшем случае мы будем просто похожими однофамильцами. Предметом для шуток. «Ну а что ты колхозникам о себе говорить будешь? Сам ведь про контрразведку вспоминал». Повздыхав, я осознался. «Вот тут все очень шатко. С расчетом на психологию. Я ведь сразу с ребятами не пойду. Вернусь в Юрьево. А расчет в том, что проверять начнут именно их. Ведь именно в их ячейке, или как там первичное подразделение колхозников называется, предательство произошло. То есть безопасность смирновцев – «Начнет только с Настей крутить и просвечивать до донышко. Даже не потому, что подозревает их в чем-то, а чтобы выяснить всю картину произошедшего. Значит, и на меня контрразведка выйдет. Чтобы я со своей стороны объяснился. Тем более, не заинтересоваться мною просто не смогут. Уж очень я себя за время знакомства проявил». «И что?» «Скажу все как было». «Но ведь они и тебя начнут проверять». Флаком в руки. Что они проверят? Кто я есть таков? Ну-ну. Жил на Украине, где сначала занимался чем не попадя. И строителем был, и вышибал и в ресторане, и машины с грузами сопровождал, и с контрабандистами их шался. Даже в армии по контракту 4 года отбарабанил, дослужился до старшего сержанта, а меньше месяца назад приехал обратно в Россию. гастарбайтером, блин. В общем, довольно обычный тип. Но к боксу отношения точно не имеющий, так как безопасность для своего человека легенду бы придумала гораздо более простую, красивую и легко проверяемую. А вдруг тебе не поверят и начнут жестко колоть? С чего бы вдруг? Я же говорю, для внедрения в сопротивление такой способ просто нелеп. Какой бы бокс не был хитрожопой, настолько странно своего человека подводить к колхозникам он не станет. Сам подумай, какова была вероятность, что ребята поедут к тебе после того, как из засады вырвутся. Что Таляна ранят, что они запаникуют, что связи не будет, что у Насти в на ладонике карта Воронежа окажется. Один на миллион? Вот то-то. Так что никто никого колоть не будет. Проверить? Да, попробуют. Но как? Запрос в отдел кадров украинской армии слать? Угу. От российского подполья. Сейчас. Да и насколько я оцениваю ситуацию, проверять от и до у них все равно не получится. Сам подумай, если они каждого нового бойца станут досконально и под микроскопом шерстить, то, во-первых, никаких проверяльщиков не хватит, а во-вторых, ни о каком увеличении подполья и речи быть не может. А Настя говорила, что сейчас как раз идет активное расширение сети сопротивления. Так что я замолк. И глядя, как Ванин переваривает мои слова, подумал, что все, в общем-то, логично. Вон, даже во времена войны людей, попадающих в партизанские отряды, проверяли именно в деле. Да и в Подполье тоже не лично знакомых вербовали, хотя Геста поработала не чита боксу. Поэтому не нужно лишний раз усложнять сущности. Тем более, что у меня есть шикарная косточка, получив которую, контрразведка сильно отвлечется и точно не будет активно копать относительно моей биографии, а займется выяснением именно этого, более интересного вопроса. Какого? Да с которого все началось и из-за которого случилось. Наша встреча с колхозниками. Только Лёшка, видно волнуясь, за меня все-таки спросил. Ну а если... Только что не сплюнув, я раздраженно ответил. "Фигли ли, если. Тогда план Б. Придется говорить про портал. Но чтобы не раскололи, ты мне сейчас будешь все рассказывать о вашей жизни. Нюансы, наблюдения, выводы. У нас есть 12 часов, так что постарайся. Почему 12? Потому что я хочу, чтобы ты забрал своих до появления связного. Проще будет потом отбрехиваться. Ну что? Поехали. За 12 часов мы не уложились, так как Леха был еще слаб, но вот до прибытия связного успели. Да уж, надо было видеть ошарашенное лицо Марии, когда она, пройдя через туманную дымку, оказалась в другом мире. Но это все частности, а тогда, переправив семью Ванина к Сосновскому, я отвез всю толпу в дом Игоря Михайловича, оставил им 40 тысяч евриков на необходимые расходы и ближе к утру вернулся в дом брата, в Юрьева-2. А еще через три дня, пипец каких мрачных и беспросветных из-за соседства с алкашом, возле нашей калитки появился поносно желтого цвета москвич. И сидящий за рулем парень спросил Корнева Сергея. Вот так у меня опять началась совсем другая жизнь. Контрразведка в сопротивлении присутствовала. Лично для Корнева она олицетворялась Валерой Мухиным. Невысоким худощавым мужичком с птичьим взглядом, с загорелой физиономией и обволакивающим голосом профессионального психотерапевта. Вообще, когда меня привезли в станицу, отношение было самым что ни на есть дружелюбным. Благодарили, пожимали руки, даже устроили совместный обед с Толиком и Анастасией. А потом началось. Но правда, без всяких подвалов НКВД и криков «в глаза смотреть, сволочь!» все было оформлено очень культурно в виде эдакой задушевной беседы под чай с ватрушками. Для начала Валера выяснял мои политические пристрастия. Тут, не кривя душой, я ему говорил, что нынешних власть придержащих уродов давить надо было еще во младенчестве. Хотя одной фразой дело не ограничилось, и на эту тему бы общались часа три. Ну а дальше Мухин эдак ненавязчиво стал выяснять наиболее яркие моменты моей биографии. «А я что?» Отвечал не таясь, но исключительно в рамках легенды. Сказал, что родился в Калининграде, пусть попробует проверить. Потом был студентом-заочником в Калининградском техническом. На машфаке учился и даже закончить успел. Но потом страна стала разваливаться и как-то резко стало очень голодно. Да и в Калининграде прямо на глазах, превращающемся в Кенигсберг, началось что-то вроде обратной депортации оккупантов. В общем, поехал к родственникам. Только не доехал, а сел в Украине. Почему? Да все как обычно, из-за бабы. Но прекрасная Марина через месяц исчезла, а я так и остался в незалежной. Десяток работ поменял, пока не завербовался в армию. Там хоть кормили и одевали, и крышу над головой давали. С оплатой, правда, так же, как и на гражданке. Кидалова сплошное. Постоянно задерживали. В Россию почему приехал? Там такая история, что и вспоминать не хочется. Что, надо? Ну, ладно... В общем, с киевской братвой сильно поцапался, вот и сбежал. Из-за чего? Машину им стукнул. А потом еще и троих их корешей тоже стукнул. Наглухо. Ищет меня украинская полиция? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Хотя вряд ли ищет. Бандосы не тот народ полицию в подобные дела втягивать. Но мне и братвы хватило, чтобы драпать оттуда впереди собственного визга. Да, ты прав. Паспорт от вас я получить хотел именно из-за этого случая. Нет, раньше Ванины не знал. Случайно познакомились, когда меня в Воронеже по башке шваркнули, а он помог отбиться. Что в районе Руднева делали? Вот мы и приблизились к теме моего знакомства с колхозниками. Теперь надо не сорваться и преподнести заготовленную косточку как можно естественнее. Расчет был на то, что контрразведку в сопротивлении представляют бывшие служащие КГБ. И у них, скорее всего, сохранились кое-какие документы или доступ к нужным людям. Во всяком случае, они должны были знать, что в Радужном были какие-то секретные лаборатории. А если начнут копать активнее, то и фамилию Сосновского могут нарыть. И, значит, поверят в эту самую скользкую часть моей легенды. Тем более, что они могут ее легко проверить. Точнее, результаты проверки совпадут с моими словами». Эти мысли проскочили буквально за секунду, и я без запинки продолжил отвечать. «В Руднево? Да ничего мы там не делали. А вот в Липцах делали. Точнее говоря, на трассе, а еще точнее на бугре, где тригонопункт стоит. Подробно рассказать? Да без проблем. Просто у моего дядьки когда-то был знакомый по фамилии Сосновский. Целый профессор, который был крупной шишкой в научном городке в Руднево. Он периодически к нам в Юрьево приезжал, когда я у тетки гостил». Пару раз приезжал не один, а со своим коллегой Исхаковым, таким же ученым-старичком. Так вот, где-то месяц назад, только я у братана поселился, этот коллега неожиданно снова нарисовался. Зашел, дядьку спросил. А когда узнал, что тот умер, расстроился. Но потом предложил мне подзаработать и притащить кое-какие железки, которые Сосновский спрятал возле тригонопункта недалеко от Лепцов. Тысячу евро пообещал за доставку. Не знаю, почему он сам их не забрал. Может, потому что весь какой-то больной был, скрюченный, хромой, с палочкой. Да я особо и не интересовался. Тем более он задаток дал. Вот я и рванул. Железки забрал, упаковку там бросил. А когда возвращался, на ваших наткнулся. Тут все и пошло через жопу. Да нет. Те железяки я ему сразу отдал, как в Юрьева попал. А откуда бы, спрашивается, у меня деньги появились народ в Михеевке содержать? «Ну ты даешь, золотые!» «Сейчас!» «Трубки вроде как дюралевые, а швеллер из обычного железа, только что гравировкой покрытый, как узором!» «Для чего они нужны?» «Конечно спросил!» «Профессорский друг ответил, что это детали какого-то прибора, которые ему необходимы для работы!» «Нет!» «Что это за прибор?» «Не спрашивал!» «А из хаков тут же уехал, как я ему заказанное притащил!» «Отдал остаток денег, поймал частника и укатил!» Нет, номер не запомнил, нафиг мне это надо. И куда уехал, не говорил? Упаковка. Такой чемодан здоровенный, черный, на замках лягушках. Да так на бугре и остался. Я его даже обратно прикопал. Вот и все. Теперь, если эти контрики действительно что-то могут, и у них остались хоть какие-то информационные базы, они выяснят насчет лаборатории в Радужном, убедятся, что Сосновский и правда там работал. И Исхаков тоже. Кстати, Игорь Михайлович, когда мы с ним составляли легенду, назвал фамилию Исхакова по двум причинам. У него не было родственников, и у него был рак. В нашем мире он умер в 2011 -м. Здесь вряд ли протянул бы дольше. Так что Исхаков, дабы опровергнуть мои слова, внезапно не появится. И даже если здешние чекисты найдут на него данные и выяснят, что он помер... То справка из акса еще вовсе не будет означать, что человек действительно отбыл в мир иной. Ведь с людьми большую часть жизни работающими под спецслужбами ничего нельзя сказать наверняка. А я за счет него сформулировал отличную отмазку по поводу того, что делал возле треугольного пункта и что за таинственный груз соскал в челночной сумке. Настя с столиком ведь кое-что видели, слышали обрывки наших с Лехой разговоров, касающихся груза. Знали, что я тороплюсь вернуться назад, чтобы получить какие-то деньги. И все это они наверняка уже рассказали во время допросов. А теперь и мой рассказ четко впишется в их показания. Мухин тем временем, удовлетворенный объяснением причин моего появления под липицами, продолжил задавать вопросы. А я отвечал, что, почему вообще решил вашим людям помочь? Ну, ты, Валер, даешь. Тут ведь двумя словами не объяснишь. Все равно попробовать. Ну ладно, слушай. И вот в таком ключе меня мурыжили дня два. Правда, Толик с Настей Брусникиной, узнал я такие ее фамилию, вообще почти неделю на беседы ходили. Но у ребят все сложнее было, так как в их ячейке предательство произошло. Вот контрразведка и пыталась разобраться, что к чему. А так как я был просто одним из сотен возможных кандидатов на вступление в ряды колхозников, то от меня довольно быстро отстали, и теперь я спокойно жил в ожидании получения новых документов.